Берут, уступают и снова берут баррикады. Льется кровь, дома изрешечиваются пулями, по пути убивающими людей в квартирах, трупы усеивают мостовую, а с окрестных улиц доносится стук бильярдных шаров в кофейнях. Театры открыты, и в них разыгрываются водевили. Зеваки смеются и болтают в двух шагах от улиц, где царят ужасы войны. Фиакры спокойно развозят пассажиров. Прохожие идут обедать в город.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 Многие улицы были пусты, как они бывают пусты рано утром. Распространялись тревожные слухи, передавались зловещие новости вроде следующих. Они овладели банком. В одном только монастыре Сен-Мэри их засела 600 человек. Войска надежны. Арман Карель был у маршала Клазеля, который сказал ему «Сначала заручитесь полком». Лафает болен, однако сказал им «Я ваш».